Образование военно-промышленного класса в городах. Эти варяги-скандинавы и вошли в состав военно-промышленного класса, который стал складываться в IX веке по большим торговым городам Руси под влиянием внешних опасностей. Варяги являлись к нам с иными целями и с иной физиономии, не с той, какую носили даны на Западе, Там дан пират, береговой разбойник. У нас, варяг, преимущественно вооруженный купец, идущий на Русь, чтобы пробраться далее в богатую Византию. Там с выгодой послужить императору, с барышом поторговать, а иногда и пограбить богатого грека, если представиться к тому случае. На такой характер наших варягов указывают следы в языке и в древнем предании. В областном русском лексиконе варяг, разносчик, мелочной торговец, варяжить, заниматься мелочным торгом. Любопытно, что когда неторговому вооруженному варягу нужно было скрыть свою личность, он прикидывался купцом, идущим из Руси или на Русь. Это была личина, внушавшая наибольшие доверие наиболее привычные, к которой все пригляделись. Известно, чем обманул Олег своих земляков Аскольда и Эдиры, чтобы выманить их из Киева. Он послал сказать им «Я купец, идем мы в Грецию от Олега и княжеча Игоря, придите к нам, землякам своим». Превосходная скандинавская сага о святом Олафе, полной исторических черт, рассказывает, как этот скандинавский герой, долго и усердно служивший русскому конунгу, Вальдамару, то есть святому Владимиру, возвращаясь с дружиной на кораблях домой, был занесен бурей в Померанию. Во владение вдовствующей княгини Гейры Буриславны и, не желая открывать свое звание, выдал себя за купца гардского, то есть русского. Осаживаясь в больших торговых городах Руси, варяги встречали здесь класс населения, социальным им родственной и нуждавшийся в них, Класс вооруженных купцов и входили в его состав, вступая в торговое товарищество с туземцами или нанимаясь за хороший корм, оберегать русские торговые пути и торговых людей, то есть конвоировать русские торговые караваны.